Через минуту-другую стало понятно, что в своих предположениях я не ошибся. Подпрыгивая в мёрзлых колдобинах на манер меча, ко мне направлялся за индивелый пикап ГАЗ-4. Вариант ГАЗ-А. Форд А Нижегородского разлива. Высокие спецованные колёса, большие фары со светомаскировочными чехлами, чуть ли не из мешковины, чёрные крылья на тёмно-зелёном фоне остального кузова. Насчёт того, что это пикап, а не обычный ГАЗ-А. Я понял, увидев, что в кузове машины, держась левой рукой за кабину, стоит некто в буденовке с наганом в правой руке, ну и в кабине, судя по всему, были еще один или двое. Я здраво рассудил, что, поскольку финны на фронтах этой войны на любых автомобилях не больно-то ездили, применительно к ним представляешь себе все больше лошадей и сани. Это, без сомнения, свои». Если только это не какие-то, но очень хитрые финны на трофейном транспорте. Другой вопрос. Чего это они вдруг катаются на категорически небронированном транспорте там, где из-за ближайших кустов и елок стреляют не только снайперы, но еще и ПТРщики? Бессмертные что ли, если пуль не боятся? На случай, если сидящий в кузове вдруг занервничает и сочтет меня вполне подходящей мишенью для своего нагана, Я вышел на дорогу, вполне миролюбиво держа ППД опущенным стволом вниз, на ремне за плечом. При приближении пикапа я начал махать рукой. Старался, чтобы это выглядело максимально приветливо. Раздался скрип простужных тормозов и ГАЗ-4 остановился в метрах в 20 от меня. Точно, в нем было всего двое. Напуганная физиономия одного с трудом просматривалась за мутноватым, покрытым по контуру инеем ветровым стеклом в кабине. За баранкой, второй в кузове. «Кто такой?» Сурово и хрепловато, не иначе от простуды, вопросил человек из кузова. Непосредственно в меня он не целился, но револьвер держал в поднятой руке в дуэльном стиле, так, чтобы в случае чего иметь возможность мгновенно бабахнуть в меня, пусть даже и не особо прицельно. «Свои!» Выдал я на это стереотипную реплику. «Вижу, что свои!» Последовал логичный ответ. «Спасибо, что хоть в этом сомнении у него не возникло. А к нам зачем?» Тут же, без малейшей паузы, уточнил мой собеседник. «За надом!» – ответил я ему в малороссийском уголовном стиле, слегка раздражаясь от того, что беседа сразу же пошла куда-то не в ту сторону. «Ну ты, шутник, твою мать! Фамилия, звание!» «Специальный корреспондент газеты «Красная звезда» майор Ухватов. Охотно отрекомендовался я». прибыл в действующую армию с целью сбора материалов для статьи. А еще у меня приказ для всех находящихся в окружении частей и отдельный срочный приказ для личного состава 301-го лыжного батальона и 13-го армейского ремонтно-восстановительного батальона. При последних словах этот трепач с наганом заметно оживился. О, тогда это вы точно по адресу, товарищ майор. Судя по тому, что его тон сразу стал уважительным с одновременным переходом на «вы», Встреча со мной вселила в него нечто вроде оптимизма. Обрадовался старшему по званию, с чего бы это вдруг. Далее мой собеседник сунул наган в ковру и весьма резво выскочил из кузова тарахтящего на холостых оборотах пикапа. При ближайшем рассмотрении это оказался молодой, небритый минимум несколько дней парняга, одетый явно не по погоде. В перентянутый ремнем. Кабура его револьвера висела в доверилиционном стиле на отдельном через сплечном ремешке, темном серо-зеленом ватнике, развесистых галифе серого танкистского цвета и давно не чищенных, излишне аккуратных сапогах. По-моему, это были характерные для некоторых армейских пижонах тех времен хромачи индивидуального пошива. Это по-январскому морозу-то. В вырезе его ватника был виден воротник серой гимнастерки, без намека на подворотничок. с поддетым под низ, явно левым грязноватым свитером. На чёрных петлицах танк и два эмалевых треугольника, на голове суконная бундёновка с поднятыми ушами и звездой, кисти обеих рук то ли в грязи, то ли в копоти. Ну, блин, всё прямо как в ещё не написанной здесь песне, и на пикапе, и с наганом. подскальзываясь в кольях и ямах зимней дороги, неизвестный сержант подошёл ко мне вплотную. Я попытался поймать его взгляд, не очень понимая, куда он вообще смотрит. Косоглазие у него что ли? А потом наконец понял, что с особенным интересом он пялился вовсе не на меня, а на мой ППД. Ну да, здесь такие машинки были еще в диковинку. Я молча сунул ему в нос извлеченное из кармана гимнастерки служебное удостоверение. Он даже не взял его, бегло глянув на документ прямо из моих рук. из чего я сделал вывод о том, что к разного рода бумажкам сей невеликий чин относился не шибко уважительно. Потом сержант козырнул по уставному и представился. Младший командир Воздвиженский, 28-й отдельный танковый батальон. Отрекомендовавшись не по званию, а в соответствии с занимаемой должностью, он показал себя человеком, несомненно, уже послужившим в РККА, может, сверсрочник «Вы чего на своей машине раскатываете, товарищ младший командир? Прямо как по Тверской. По-моему, тут у вас как-то слишком шумно и весело. Стреляет вон чуть ли не из-за каждого дерева». «Кстати, а кто это стрелял и что за взрывы?» – уточнил Воздвиженский с нешуточной тревогой. «Да тут за мной. Пока я в вашу сторону вдоль дороги шел, кажется, финны увязались. Стреляли. А взрывы потому, что я там по пути подбитую грузовую машину со снарядами слегка заминировал». И они на это попались. Чем заминировали? Заметно удивился Воздвиженский. А ручной гранатой? Охотно пояснил я, одновременно видя, что, похоже, ни хрена он о подобном нехитром способе минирования не знает. Зачем тогда вообще спрашивал? И сколько было шуткоровцев? Тут же задал следующий вопрос мой собеседник. Кого? Кого? Я чуть было не высказал это свое удивление вслух, не сразу поняв, кого он вообще имеет в виду. Потом до меня дошло. Блин, ну да, как же, весьма употребительный во время той войны газетный термин. По идее, шуцкор у финнов – это нечто вроде осоавиахима, такая самооборонная военизированная организация для подготовки резервистов. В Первую мировую подобных им вояк именовали уничижительными терминами вроде «железные мухи». Зато фразы типа «Перепившиеся коровцы или «Банда шуцкоровцев» звучат красиво, непонятно и где-то даже угрожающе. А это самое главное для газетчиков, особенно советских. Я мог бы сказать, что финнов было отделение или даже взвод, но решил, что лучше не врать до такой степени. Думаю, их было не меньше двух-трех. Так все-таки, почему вы на лихе? Да решили посмотреть, что здесь происходит. На танки ехать долго, да и заводятся они на таком холоде через раз. Ну-ну, хорошо, что у них тут хоть что-то вообще заводится. Рисковый вы человек, товарищ Возбеженский. Ладно, считайте, что вы все выяснили. Саваться дальше по дороге я вам однозначно не советую. А теперь лучше поедем прямиком к вашему командованию. Чего мы стали? А то эти шуткоровцы очухаются и набегут сюда всем скопом. За мной, товарищ майор. пригласил Воздвиженский. При этом я успел обратить внимание, что при слове командования в его глазах появилась некая безнадёга, переходящая в испуг. Интересно, почему? «Фелодар, разворачивайся!» приказал младший командир своему шофёру после того, как мы с ним запрыгнули в малогабаритный пикаповский кузов. Газик с трудом развернулся на обледенелой лесной дороге и, наконец, поехал в Освоясии, медленно набирая скорость. Слава Богу, вслед нам никто не стрелял. Во всяком случае, пока. А вот сказать, что у ГАЗ-А и машин на его базе была жесткая подвеска, значит не сказать ничего. По сторонам дороги потянулся все тот же нешибко шибко веселый пейзаж. Снег, ели и сосны, местами разбавленные лиственными деревьями вроде берез. Ну да, здесь же Карелия. И одна за другой... Брошенные на обочинах заметенные снегом тинтованные грузовые машины с пулевыми пробоинами в кабинах и кузовах. Я насчитал с десяток ГАЗ-АА и ЗИС-5 и еще пару сгоревших до полной обезлички марку можно было определить разве что по рамам грузовиков. Мертвые автомашины чередовались с торчавшими из снега дохлыми лошадьми. Некоторые лошадиные туши были не целиком, явные работы хищников. волков или чего-то подобного и подводами. Некоторые телеги были опрокинуты на бок. Не иначе как для разнообразия, среди прочего в двух местах попались похожие на сугроб танк Т-26 и гусеничный трактор СТЗ-3 с передком и похожие на поставленные на колеса от сельской брички толстую водопроводную трубу со щитом 122 миллиметровой гаубицы старорежимного образца. А если точнее, образца 1910-30-го годов, на буксире. А вот людских трупов вокруг я что-то не заметил. Во всяком случае, в глаза они не бросались. Или, может, их успело снегом занести? Когда мы проехали, наверное, с километр, я услышал где-то впереди нас штук и тарахтение не слишком мощного двигателя, сопровождаемые лязгом гусениц. Посмотрев вперед, я увидел направляющийся прямиком навстречу нам маленький, Кое-как измазанный водорастворимыми белилами плавающий танк Т-37, из открытого башенного люка которого выглядывала чья-то голова в черном ребристом шлеме. Во как! Оказывается, не такие уж они тут у дураки, раз все-таки на всякий пожарный случай пустили по горячим следам машинки танчик. Выходит, соображают, а значит, не все еще потеряно. Завидев наш пикапчик, товарищи танкисты остановились, после чего резко развернулись на месте и на всех парах припустили обратно, опережая нас. Возможно, мои комплименты насчет сообразительности были все-таки преждевременными. Чувствовалось, что в тактике и стратегии здешние окруженцы были не особо сильны. По логике, этим танкистам следовало пропустить ГАЗ-4 вперед, а уже затем следовать за нами, прикрывая отход от разных возможных сюрпризов. Как-никак у них противопульная броня и пулемет ДТ в башне. А они до этого не доперли, либо сочли, что никакой опасности нет. Потом за толстыми деревьями по направлению нашего движения замаячили темные коробки машин. А спустя пару минут я увидел сваленные по обеим сторонам дороги, изрядно занесенные снегом, стволы нескольких торопливо и неряшливо спиленных елей и сосен, образовавшие нечто вроде брустверов. Из-за этих самых брустверов торчали штыки трехлинеек, которые трудно с чем-то спутать. и небритые лица нескольких бойцов в характерных касках образца 1936 года. У некоторых из них поверх шинели были импровизированные накидки и маск как я понял, из простыней или чего-то похожего. Справа из-за бруствера выглядывали щит и ребристый кожух ствола неряшливо-побеленного станкача всемирно известной марки «Максим». Стало быть, периметр они здесь более-менее держали. Однако при этом не танк, Не наш пикап не были остановлены при проезде через этот кордон. Засевшие за бревнами красноармейцы даже не посмотрели в нашу сторону. Видимо, здесь руководствовались все той же нехитрой логикой. Чужие здесь не ездят, и баста. Бинокль я заметил только у одного из бойцов, а значит, наблюдали они за местностью исключительно визуально. При этом расстояние до ближайших от поста деревьев было таково, то ночью оттуда запросто можно было бы забросать сидевших за бревнами красноармейцев ручными гранатами, если только они тут уже не пристреляли основные ориентиры заранее. Миновав это кустарное боевое охранение, мы поехали дальше по дороге. Точнее сказать, здесь во все стороны от дороги расходились по снегу, оставленные колесами и гусеницами колеи, от чего она становилась несколько невнятной. Чувствовалось, что в какой-то момент техника тороплива и хаотична, Возможно, кто-то отдал неожиданный приказ срочно рассредоточиться, разъехалось вправо и влево, и теперь и на обочине дороги, и прямо посреди леса, насколько хватало глаз, стояли грузовые автомашины. В большинстве своём столь же замёрзшие и заброшенные, как и те, что остались на дороге за боевым охранением. Парковались водители этих грузовиков так, словно были, культурно выражаясь, сильно нетрезвы, или куда-то сильно торопились. А может, они вдобавок делали это ночью. По крайней мере, я успел заметить минимум один ЗИС-5, явно с разгона въехавший в задок другой однотипной машине. Причем с хорошего разгона. У первой трехтонки был качественно смят передок, а у второго треснул задний борт. Так что, похоже, я рано обрадовался. Особого порядка тут явно не было. Между тем, наш пикап, следуя за Т-37-м, Пару раз повернул между деревьев и заснеженных машин, выехав на поляну, где в живописном беспорядке стояло два десятка машин и несколько танков. Нет, то есть здесь все-таки пытались соблюдать видимость организованности, поскольку даже попытались выстроить машины полукругом. Но в итоге они все-таки стояли на приличном и разном расстоянии друг от друга, как передом, так и задом к центру. Так что в Вагенбург получился довольно неряшливый. Я обратил внимание на три трехосных ГАЗ-ААА и четыре полугусеничных ГАЗ-60, возле которых целенаправленно возились люди в ватниках и ватных штанах. У пары машин тарахтели прогреваемые двигатели. Слава Богу, хоть что-то из здешней техники сохранило способность двигаться. Здесь же горело три костра, возле которых с отрешенным видом грелись десяток бойцов. Над огнем висели закопченные ведра, в которых колилась снеговая вода, Надо полагать, прежде всего для радиаторов и пулеметов. На снегу поодаль чернело несколько свежих воронок небольшого размера. Более всего это напоминало отметины от минометных мин небольшого калибра. Обстреливают их тут, что ли? Кое-как закамуфлированных под зиму танков было всего пять. Два Т-26, один двухбашенный, второй образца 1938 года, с конической башней и поручневой антенной. Один Т-38 и пара Т-37. Ехавший впереди нас Т-37 оказался в этой компании шестым. В боевых отделениях и башнях обоих Т-26 возились четверо танкистов в шлемах, ватниках и валенках. У двоих из них фуфайки и ватные штаны были поддеты под великоватые комбинезоны. Возле мелких поплавков, не считая условно сопровождавшего нас танка, не было никого. Хотя их башни и люки мехводов были накрыты брезентом, наверное, чтобы снег не попадал. При этом танки тоже стояли более чем не выстроенными тупо в одну линию и на минимальном расстоянии друг от друга. При таком раскладе артиллерийский или минометный обстрел мог одним попаданием вывести из строя пару машин за раз. Умный человек первым делом растащил бы танки по периметру удерживаемого пространства, с наиболее выгодными секторами обстрела, для верности еще и окопав их. Но здесь в приоритете явно была возможность быстро завести танки. Чуть в стороне за танками я разглядел разрисованную широкими белыми полосами по зеленому фону бронемашину БА-20 и действующую походную кухню на высоких специальных колесах. Ну то есть как действующую? Судя по наличию чумазого кашевара и дыму из высокой жестяной трубы, кухня топилась. Но вот понять, варилось ли в ней что-нибудь, кроме кипятка, было невозможно. Во всяком случае, какие-либо специфические ароматы, сопутствующие варке супа или каши, в окружающем морозном воздухе отсутствовали. При виде нашей недлинной кавалькады из-за машин начал выглядывать небритый народец в серых шинелях, подшлемниках и буденовках. Как бы местный личный состав не сбежался на летучий митинг. Афины, чего доброго, засекут из-за стихийное шевеление и дунут из минометов, так что мало никому не покажется. Наконец, ехавший впереди нас Т-37, вильнул влево и остановился кормой к нам. При этом его экипаж не очень-то торпелся вылезать из-за брони наружу. Возможно, из-за работающего двигателя в боевом отделении плавунца было тепло, а мы остановились в самом центре Вагенбурга. где стояли 7 автомашин с угловатыми самодельными деревянными будками вместо кузовов. Времена стандартных кунгов еще не наступили. И один санитарный фургон с красно-белыми крестами на дверях и крыше. По-моему, это был ГАЗ-55. Два ГАЗ-АА, остальные ЗИС-5. При этом определить с ходу предназначение большинства фургонов я, откровенно говоря, затруднился. Объединяло все эти фургоны одно обстоятельство – Все они, кроме санитарки, были украшены не нетолстыми, выведенными наружу через борта или крыши печными трубами, из которых тянуло дымком. Удивили меня и сложенные возле машин солидные поленницы дров, наколотых слишком аккуратно для экстремальных условий окружения. Я сильно озадачился, поскольку не смог припомнить, чтобы хоть у кого-то из тех, кто тогда сидел в различных заладожских котлах, было время на валку леса и тем более... на превращение его в поленья. Когда мы вылезли из пикапа, водитель тут же отрулил верный ГАЗ-4 куда-то в сторону, и сержант Воздвиженский вопросительно посмотрел на меня. «Для начала соберите комсостав», — отдал я вполне логичное распоряжение. В первый момент следовало хотя бы понять, кто тут вообще командует парадом и как мне с ними разговаривать, а остальное додумается уже по ходу пьесы. «Так точно», — ответил сержант, — козырнул и побежал вдоль машин А потом залез в один из фургонов. Я снял весь мешок, поставив его на снег. Осмотрелся. Вокруг ощутимо отдавало безнадегой. Похоже, стихийный интерес к нашему приезду угас столь же быстро, как и возник. Все занимались своими делами. Вызванная мной канонада от рвучихся в огне снарядов сюда то ли не доходила, то ли уже прекратилась. В конце концов, не так уж их там было и много, этих самых снарядов. В лесу взрёвывали прогреваемые моторы грузовиков, танкисты продолжали греметь железками внутри Т-26, общаясь между собой в основном при помощи ненормативной лексики. Через пару минут Воздвиженский, жуя что-то на ходу, выскочил из фургона на мороз и почти бегом вернулся ко мне. Сейчас все придут. сообщил он и пригласил в ближайший фургон на шасси ЗИС-5. «Залезайте, товарищ майор». Вслед за ним, по трем ступенькам узкой деревянной лесенки, я влез в единственную кормовую дверь этого ЗИС-5. Похоже, эту обитую снаружи жестью будку сваяли из струганных досок и брусьев армейские ремонтники. Потолок фургона оказался достаточно высоким, позволявшим стоять в полный рост. изнутри стенки были аккуратно покрашены белой приобретшей заметный желтоватый оттенок масляной краской. Проникавшего через два небольших боковых окошка с отдернутыми в данный момент плотными темно-серыми занавесками светомаскировка что ли дневного света было явно недостаточно и воздвиженский немедленно зажег стоявшую на столе керосиновую лампу сразу стало видно больше подробностей покрытый черным кузбалаком пол, стоявшую в углу фургона на листе толстого железа печку-буржуйку с выведенной наружу трубой и сваленную поодаль охапку поленьев. Печка топилась, видимо, уже давно, отчего в машине было тепло. Ну а предназначение этого фургона было явно штабное. Справа к стенке кузова был прибит сколочный из широких досок длинный стол. Кроме керосиновой лампы в углу стола стояла пишущая машинка в пыльном отерченном чехле. Похоже, ею здесь давненько не пользовались. Тут же лежала финская листовка. Пропуск в плен с заголовком «Через плен к свободе». Несколько неожиданно. Трофей или же кто-то в лесу подобрал. Довольно странно соседствовавшая с висящими на противоположной стене фургона элементами наглядной агитации и пропаганды. Там, над цветной картой мира, такие обычно вешали в школьных кабинетах географии, Увенчанной написанным на полосе Ватмана красной гуашью лозунгом «Коммунизм сметет все границы», чуть укоризненно смотрели на меня небольшие фотопортреты Сталина, Молотова и Ворошилова. Как и положено локальному божеству, товарищ Сталин висел чуть выше уже бывшего наркова обороны и наркомындела в деревянных рамочках. Из мебели в фургоне было только несколько прибитых к стене практически пустых полок. Только на одной из них я заметил красный том каких-то избранных произведений В.И. Ленина и почему-то толстую, коричневую, педагогическую поэму А. Макаренко и штук шесть расставленных по полу в живописном беспорядке табуреток, окрашенных в ядовито-зеленый цвет, каким в советские времена часто красили стены в казармах иных казенных учреждениях. Войдя, я кинул весь мешок в угол, положил автомат, планшет и бинокль на стол и, найдя прибитый к стене клювик металлической вешалки, с удовольствием разделся. Не хватало лишний раз потеть, потом на таком морозе простыть как нефиг делать. Повесив шапку и шинель на стенку, я перепоясался ремнем с револьверной кобурой и уселся на стоявшую в голове стола табуретку. Воздвиженский с заметным интересом уставился на значок за холхингол на груди моей гимнастерки, потом снял буденовку, пригладил прическу, но так и не успел сказать мне даже пары слов. Снаружи раздался требовательный стук в дверцу фургона. «Влезайте!» – разрешил Воздвиженский как-то буднично. Повторного приглашения не потребовалось и, напустив внутрь изрядное количество морозного воздуха, в фургон влезли четверо. Трое в шинелях и один в нетипичном маскхалате, состоявшем из белых штанов и куртки. Два не слишком опрятных мужика имели по старшинской пиле, то есть по четыре треугольника, на красных пехотных петлицах своих шинелей и гимнастерок. Оба были давно не и осунувшиеся, с красными от недосыпа глазами. Один был постарше и грубее лицом, но явный старшина-сверхсрочник. в надетом на манер лыжной шапочки подвернутом выше ушей под грубой вязки с несколькими разнокалиберными дырками. Второй, молодой и блондинистый, в буденовке с опущенными ушами, благодаря которой он чем-то напоминал то ли Павла Корчагина, то ли мальчиша-кибальчиша со старых книжных иллюстраций. Интересно, что третьем, а точнее третьей, в эту компанию залицалась женщина. Молодая, несколько полноватая. Ну, если вспомнить мировые стандарты красоты тех лет, это можно считать не за минус, а скорее за плюс. Но вполне себе ничего. Сероглазая шатенка со стрижкой под довольно короткое коре до шеи. В явно неуставной черной шапке из какого-то черного меха. Больше всего этот головной убор напоминал классическую кубанку с бордовым атласным верхом, но без крестообразно нашитой сверху тесьмы и без звезды. Белых бурках и пошитой, видимо, на заказ у хорошего портного командирской шинели. Застежка на женскую сторону, а сама шинель несколько укороченная и приталенная, на манер то ли пальто, то ли кафтана. Обязательного для ее коллег поясного ремня с исторапанной нагановской кобурой у дамочки не было. Без оружия разгуливает. Так, словно не на фронте и не в окружении находится. Думает, что ее в случае чего убивать не будут. Так пули точно все равно. Это она, на мой взгляд, совершенно зря расслабилась. Личико у женщины было припухшее и измученное. А на зеленых петлицах ее шинели было три эмалевых кубика и эмблема в виде змеи с чашей. Стало быть, медик, военврач или военфельдшер А вот четвертый тип В маскхалате и поддетом под него свитере, одного цвета свинчавший его голову серой лыжной шапкой, судя по всему, был одним из тех, кто был мне нужен, то есть кюнстом. Его обветренное лицо, по контрасту с остальными присутствующими, было бритым, или у таких, как он, щетина вообще не растет. Этаким усредненно славянским, как пишут в полицейских ориентировках, без особых примет. Ладно, это даже хорошо, что мне не пришлось их долго искать. Все четверо влезли в фургон, чинно сняли головные уборы и молча расстелись вокруг стола, вопросительно уставившись на меня. Присел на табурет и воздвиженский. В тепле от них сразу же завоняло махрой, очень давно немытыми мытыми телами, несвежей одеждой и оружейной смазкой. В сочетании с ароматом горевших печки дров не то чтобы приятно, но терпимо. Спасибо, что обувь не сняли. Здравствуйте, товарищи командиры. Выдал я казенную, вполне обычную в таких случаях фразу. Хотя командиры, это в данном случае было сказано слишком сильно. Здрась. Не стройно отвели простуженные голоса товарищей командиров. Ну и кто у вас здесь командует, товарищи дорогие? Разве не вы, товарищ майор? Вдруг ответил вопросом на мой вопрос тот самый угрюмый и немолодой старшина. Вот это, блин, номер. Я ожидал услышать что угодно, но только не это, поскольку как ты не собирался принимать командование над кем-либо. Но мало ли какие варианты возникают в жизни, а особенно на войне. Да и что я знаю о психологии людей тех времен. Ведь вот они бы... точно не поняли очень многое из того, что происходит у нас. Простой пример из этого разряда. В моем родном Краснобельске недавно один пьяный мужик взял да и зарезал другого на его же кухне. Дело для наших времен вроде бы вполне житейское. Одно слово – бытовуха. Но один маленький нюанс. При этом присутствовал вполне себе здоровенный, не то 15 не то 16 летний сыняра убиенного, И догадайтесь, что делал этот идиот в момент, когда собутыльник раз за разом втыкал лезвие ножа межрёбер его ненаглядного папули. Правильно, он тупо снимал процесс на телефон. Не попытался вмешаться в драку и помешать смертоубийству, или хотя бы вызвать по тому же мобильному полицию или скорую, а просто снимал. То ли настолько не любил папашу, то ли просто идиот по жизни. Минты и судмедэксперты были от всего этого в полном ахере, хотя следствие и получило таким образом железные доказательства преступления. Как поступил бы в аналогичной ситуации человек середины прошлого века, я не могу сказать, хотя мобильных телефонов тогда, слава богу, еще не было и по этой причине снимать он не мог, но он точно не стоял бы просто так и не смотрел. И опять-таки, это у нас там, в следующем веке, принято плевать на любого начальника, поскольку, похоже, уже в генотип заложилась установка о том, что все начальники воры и уроды, и всегда все всем и обо всем врут. И, увы, далеко не всегда подобные суждения несправедливы. А здесь все вовсе даже наоборот. Простой советский человек из 1940-х годов, Хоть заводской работяга, хоть колхозик, хоть боец РККА привык верить и власти, и начальникам, даже несмотря на отдельные перегибы на местах. А значит, со стороны я для них вполне себе большой начальник с двумя шпалами на петлицах и нагрудным знаком за недавние боевые действия, пусть и происходившие на другом конце Евразии, на которого очень удобно перевести стрелки в критический момент. Собственно, в любой армии мира и в любые времена принято думать, что командир, или председатель колхоза, или директор, или партийный секретарь, не нужно зачеркнуть, всегда, ну или почти всегда, клинически прав и мудр. Причем, чем выше он починуть, тем он правее. Вот эти четверо. Кюнст, понятное дело, не в счет. Я даже боюсь предполагать, чего такие, как он, могут думать на самом деле. В тот момент он вполне мог прикидывать, как ему, к примеру, быстрее и проще всего вырубить или убить всех, кто собрался в фургоне. Считают, что старший по званию, то есть в данном случае я, точно знает, что делать. Не скажу, что это есть гуд. Ведь сколько раз потом, уже в трагические 1941-1942, люди с очень большими шпалами, ромбами и звездами, Отдавали противоречившие элементарной логике команды и рулили откровенно не туда. Хотя в этом-то смысле все еще впереди. Вот даже как! Не стал я скрывать свое удивление и тут же уточнил кое-что насчет себя. Конечно, я на северо-западный фронт прибыл прямиком из братской Монголии, где прошлым летом во время боев с самураями повидал всякого, Но я не ожидал, что вот так, с места в карьер, мне придется кем-то командовать. Хотя, если вы настаиваете. В любом случае, для начала представлюсь. Я майор Ухватов, военный корреспондент газеты «Красная звезда». Здесь по заданию редакции, прямиком из штаба армии. А вы кто такие? Сказав это, я продемонстрировал собравшимся свое раскрытое служебное удостоверение. По их лицам промелькнула тень некоторого разочарования, поскольку теперь выходило, что я вовсе не строевой командир, а всего лишь журналист, так сказать, чернильная душа. А с другой стороны, в РККА тогда более чем хватало разных, выдернутых с гражданки по какому-нибудь партнабору командиров и политработников аж с целыми двумя классами церковно-приходской школы и без малейшей военной подготовки. так что со мной им еще, считай, повезло. Собравшиеся молча переглянулись. Замком взвода Гремоздюкин представился, наконец, немолодой старшина. Первая рота второго батальона пятьдесят седьмого стрелкового полка. Вот же дал бог фамилию. Зам политрука Бышев, отрекомендовался блондинчик, на рукаве шинели которого я только сейчас рассмотрел красную звезду политработника. И торопливо добавил комсор второго батальона, того же полка». «Старший военфельдшер Феофилова», – представилась женщина. «466-й автохирургический отряд». «Сержант Смирнов», – сказал каким-то излишне бесцветным голосом предполагаемый кюнст. «301-й лыжный батальон, разведвзвод». Ну вот, считай, и познакомились. «Блин, это что же у них тут такое произошло?» Раз дошло до того, что в лавке остались даже не Ваньки-взводные, а их заместители. Единственное исключение – фельдшерица. Но это явно не в счет. Она тут, по-моему, вообще не при делах. Похоже, просто застряла по дороге из пункта А в пункт Б. Да и все. Что? И никого старше вас по званию нет? Эх, товарищ майор, четыре дня назад еще были, ответил Гремоздюкин. видимо за старшего здесь был именно он уточнив с предельно трагической интонацией лейтенант был и политрук и где они там откуда никто не возвращается товарищ майор убитые белофины они товарищ майор в первую очередь командиров отстреливают понятно сказал я хотя на самом деле мне все еще было ни хрена непонятно повисла пауза с трагическим оттенком «Так», – сказал я, – «если вы, дорогие товарищи, действительно просите меня принять командование, я для начала должен знать хотя бы кем и чем собираюсь командовать». Похоже, это, наконец, озвученное мной согласие, несколько разрядило обстановку. Во всяком случае, в потухших было глазах собравшихся опять появилось что-то отдаленно похожее на оптимизм, а затем заговорил Гримоздюкин. В общем, из его доклада я понял, что здешнее войско невелико. Всего их тут осталось 179 относительно активных штыков. 87 из них из разных род второго батальона, того самого 57-го стрелкового полка, плюс военфельдшер с пятью своими людьми, включая двух санитарок и водителя. Остальные – шофера из разных автотранспортных подразделений, ездовые из обозов, Танкисты из 28 отдельного танкового батальона. Сюда же входили и искомые мной несколько человек из 301 лыжного батальона и 13 армейского ремонтно-восстановительного батальона. По словам Хмурого замкомзвода, еще полторы недели назад людей было почти втрое больше. Ну и, как он уже сказал до этого, были и командиры с политработниками. Из техники в котле застряли 68 грузовых автомашин и три легковые. Из этого числа на ходу оставалось лишь десятка-полтора, не считая фургонов, в одном из которых мы как раз заседали. Гужевые подводы, несколько десятков которых тоже застряло в котле, по его докладу, теперь можно было вообще не учитывать, поскольку еще недели две назад была утрачена последняя обозная лошадь. По словам Гремоздюкина, Большинство обозников и шоферов были так называемые приписники то есть люди, совсем недавно призванные из запаса, которые при первой же опасности, то есть в момент, когда по ним начали стрелять из засад, растерялись и оставили вверенную технику без присмотра. Многие просто бросили оружие и побежали, куда глаза глядят, но убежали, судя по всему, недалеко. Их заледеневшие тела сейчас все еще находят среди окрестного леса. Из-за безалаберности водителей у большинства машин замерзли двигатели и полопались радиаторы, из-за чего сдвинуть их с места теперь было невозможно, разве что на буксире, причем желательно за трактором. Но при всем при этом, здешним окруженцам все-таки крупно повезло, поскольку в основном грузом этих автомашин и подвод были продовольствия, дрова, железные печурки и палатки для развертывания тылов. И только благодаря этому они здесь еще окончательно не окалели, как выразился тот же замком взвода. Сказано было грубо, но, видимо, это была чистая правда. Из бронетанковой техники сохранилось два танка Т-26, двухбашенный и однобашенный, оба на ходу, четыре Т-37 плюс один Т-38. Постоянно на ходу поддерживалась пара из них, остальные при необходимости. Тоже вполне можно было завести, но на прогрев двигателей требовалось время. И броневик Ба-20 тоже на ходу. Все из 28-го отдельного танкового батальона. Надо будет, заведем все, товарищ майор. Чуть ли не отраспортовал в этом месте младший командир Воздвиженский, видимо, имевший самое непосредственное отношение к этому самому 28-му ОТБ. Только у нас на плавающие танки полных экипажей не наберется. Ну, блин, герои-танкисты, все как всегда. Зависит они свои коробки, допустим, заведут, а вот кто на них поедет, это уже другой вопрос. Впрочем, я уже не удивился, что и танкистами здесь командует всего-навсего сержант. Дослушав монолог Воздвиженского, Гремоздюкин уточнил, что танки оказались тут в общем-то случайно, поскольку в момент, когда Белофины, как он изволил выразиться, попёрли изо всех щелей и перерезали дорогу. Их экипажи с помощью ремонтников из 13-го АРВБ устраняли какие-то мелкие поломки, находясь на этой самой поляне.